Глава девятьсот восемьдесят седьмая. Это всё? Старик появился в тот самый момент, когда Ван Буэлл разобрался с кланом Пять Поколений Неба. Магическая формация Солнечной системы транслировала происходящее на все планеты, причём в прямом эфире. Большинство практиков человечества всё видели. Что до людей на Земле, многие устали от тирании клана Пять Поколений Неба, им казалось, будто вся Федерация стала рабом дау-конгрегаций безбрежных просторов. После уничтожения даоу академии люди лишились источника знаний, рост их культивации сильно замедлился, ибо теперь не откуда было брать техники культивации. Но самым ужасным было другое. Когда клан Пять поколений Неба стал управлять страной, население заставили регулярно производить и поставлять практически неподъёмное количество духовных камней. В случае невыполнения требований, провинившегося ждало жестокое наказание. Практически рабская жизнь и подневольный труд не позволили людям разогнуть спину. Как будто на них навалился вес целой горы. Многие понимали, если так и дальше пойдёт, то скоро от федерации ничего не останется. Их жизни будут принесены в жертву ради восстановления дао конгрегации безбрежных просторов. Уничтожение Ван Буоле клана пять поколений небо обрадовало и по-настоящему воодушевило людей на всех планетах, особенно на Марсе. Губернаторы остальных узнали о возвращении Ван Буоле от Ли Синвэня, увиденный на проекциях привело их в полный восторг. Были и те, кто от испуга прикрыл рот рукой, когда появился старик с культивацией стадии планеты. Ван Буэллэ в небе над городом клана Пять Поколений Неба поднял голову на появившегося в ушне старика. Судя по исходящим от него эманациям, он находился на средней ступени и обладал духовной планетой. «Это из-за тебя клан Пять Поколений Неба настолько обнаглел?» — спокойно спросил Ван Буэллэ. Благодаря дау планете он мог видеть старика насквозь. А тот не мог ничего разглядеть, как будто человека перед ним скрывала какая-то пелена. Это была одна из причин, почему старик всё это время скрывался. Он лишь знал, что Ван Буэлэ находится на стадии планеты. Без более детальной картины он не хотел действовать. В итоге он решил понаблюдать за потенциальным противником и принять решение в зависимости от того, что тот будет делать. Наконец, старик решил перестать прятаться. С одной стороны, он побаивался неизвестного практика. С другой, у него были причины для уверенности в победе над ним. появившись, он заговорил с Ван Бола, так будто перед ним был несмышлёный ребёнок. Уверенность ему придавали собственные культивации древнемеча из позеленевшей бронзы. Человек его уровня ни во что не ставил практика в солнечной системе с их весьма скромной культивацией. "Меня колечит Даён Зэ. Я издал о конгрегации безбрежных просторов". "Юноша", старик холодно фыркнул. "Ты недавно поднялся на стадию планеты. Твоё тело ещё не консолидировалось, да и душу пока нельзя превратить в станцию культивации. На своём веку я повидал немало таких, как ты. Думается мне, что именно по этой причине твою культивацию непросто увидеть. Если ты поможешь восстановить нашу дао-конгрегацию Безбрежных просторов, то я замолвлю за тебя словечко. Тебе позволяется засвидетельствовать своё почтение и стать почётным старейшиной дао-конгрегации Безбрежных просторов. Теперь у тебя есть выбор. Попотаццев стоять в заведомо проигрышный бой со мной или присоединиться к дау конгрегации безбрежных просторов? Решай. Да Юнзы выполнил магический пас, отчего пять порядщих рядом мечи вспыхнули. Оружие окутало мягкое свечение, а потом по небу прокатилось от це меча, соединившись в лезорную планету над головой старика. Жёсткий гнет стадии планета накрыл всю землю. По мнению старика, этому человеку довелось немало попутешествовать. Ему явно олепнулась удача раз удвоить соединиться, как он подозревал с бессмертной планетой. Имея лишь духовную планету, он почувствовал зависть, но был уверен в неспособности этого практика контролировать мощь столь сильной планеты. В противном случае его тело не ощущалось бы одновременно материальным и иллюзорным. Ему даже в голову не пришло, что перед ним находился всего лишь клон, по его мнению, этот парень совсем недавно поднялся до стадии планеты, поэтому его планета просто не успела стабилизироваться. С таким человеком, пусть у него и была бессмертная планета, можно справиться, если отбросить осторожность и использовать некоторые козыри. Ему очень понравилась его собственная речь. Он как бы говорил Йон Цуне зазнаваться даже с культивацией стадии планеты, поэтому его голос каждой секунды становился всё громче и уверенней. Под конец его культивации цемяча заборлили, словно он собирался атаковать, если противник откажется слушать. Ван Бо Ле выслушал старика с безразличным видом. «Это я-то зазнался?» «Ты из тех, кто не проронит слезу, пока не увидит гроба!» Брови старика сошлись к переносице. Он вертикально рубанул рукой и указал, а потом спокойно сказал. «Подавление!» Стоило ему это сказать, как растущий цыпь эти мечи собрался в настоящее светило у него над головой, которое ослепительно засияло. Ударившее во все стороны, словно море давления соединилось в огромную невидимую руку, которая попыталась схватить голову Ван Боула. Старек не только находился на средней ступени планеты, но и воспользовался помощью древнего меча из позеленевшей бронзы. Солнце слабо вспыхнуло в ответ на взвинтившееся давление. Ван Бола скосил взгляд вниз и увидел, что внизу началось землетрясение. Даже пространство покрылось рябью и трещинами. Созданное давление показалось Дыонсы сравнимым с гнётом морской пучины, но по меркам Ван Болы оно было не сильнее обычного бриза, который ему не удалось даже растрепать его волосы, не говоря о том, чтобы сдвинуть его с места. «Заведомо проигрышный бой, говоришь?» С неизменным спокойствием спросил Ван Бууэлэ. В этот момент у Дэйон Зэ округлились глаза. Быстро опомнившись, он с утробным рычанием выполнил магические пасы двумя руками. Пять мечей позади него взмыли в воздух, отчего нарождающаяся планета стала ещё отчётливей. В то же время на Ван Буэлэ с новой силой обрушилось давление. При этом пять мечей в лучах радужного света с пронзительным свистом помчались к нему. В качестве завершающего штриха старик атаковал Ван Боле давлением планеты. Во второй раз атака вышла более сокрушительной, и ему удалось слегка растрепать волосы Ван Боле. Что до радужных лучей света, чем ближе они были к Ван Боле, тем сильнее начинали дрожать скрывшиеся внутри мечи. В 3 метрах от него дрожь в них достигла апогея, а свечение стало быстро угасать. Стоило Ван Боле раскрыть ладонь, как пять мечей послушно легли ему в руку, где стали пятью кольцами. «По одному на каждый палец». «Это всё?» — холодно спросил Ван Бууле. «Не может такого быть!» На Дэйон Зы лица не было. Он никогда бы в это не поверил, если бы не увидел всё собственными глазами. Отработанные за годы инстинкты сработали молниеносно. Только он просился бежать, как Ван Бууле с холодным блеском в глазах сделал шаг вперёд. В следующий миг он вырос перед Дэйон Зы и нанял судар кулаком. Перемещение было настолько быстрым, что старик просто не успел среагировать. От одного удара небо и земля потускнели, и поднялся шквальный ветер. Пронзительный вопль Де Йонзы сразу же превратился в бульканье. У него изо рта хлынула кровь, с громким хрустом он лопнул, словно перезрелый арбуз. Даже иллюзорная планета разделила участь хозяина. Когда его разорвало на части, она тоже с грохотом распалась и была смятена. В уцелевшую божественную душу Де Йонзы с древнего меча ударил луч света, и с немыслимой скоростью потащил его обратно в дау-конгрегацию. Этот свет спас перепуганную душу от неминуемой гибели. «Тебе некуда бежать! Не забывай! Бронзовый меч находится на территории Федерации!» Невозмутимо сказал Ван Буэлэ и пустился в погоню. Тем временем люди, которые видели всё благодаря магической формации Солнечной системы, разразились радостными криками. «Ван Буэлэ! Легенда нашей дау-академии эфира! Величайший лидер всех времён!» Ван Бола! Сильнейший человек Федерации! Ван Бола!